Русская народная сказка. Хорошо да худо. Встретились на дороге барин да мужик. Мужик, откуда ты? Издалечья барин. А откуда? Из города Ростова, а барина Толстого. А велик ли город? Не мерил А силен? Не боролся. Что ж там почем? Рожда овес по мешкам, табак порошкам, пряники по лавкам, калачи по санкам. А зачем ездил? за покупкой дорогую за меру гороха. Вот это хорошо. Хорошо, да не дюже. А что ж? Ехал да рассыпал. Вот это худо. Худо, да не дюже. А что ж? Рассыпал то по меру, а подгрёб то две. А вот это хорошо, хорошо, да не дюже. Да что ж? Посеял да редок. Вот это худо, худо, да не дюже. А что ж? Хоть редок, да стручист. Вот это хорошо. Хорошо, да не совсем, а что ж, Попов еще не повадились, Горох топтать, топтать, да и вытоптали топтали, Это худа, худо, да не дюже, А что ж, я попову свинью убил, Да два чана свежина насолил, Вот это хорошо, хорошо, да не дюже, А что ж, попову собаки повадили Свежину таскать, таскать, да повытаскали, Вот это худо, худо, да не дюже, а что ж, Я тех собак убил, даже не шубу сшил. Вот это хорошо, хорошо, да не дюжа. А что ж, пошла моя жена мимо попового двора. поп узнал, да шубку снял. Вот это худо, худо, на да не дюжа. А что ж, я с попом судился, судился. Все умеренно рыжую корову спустил. Вот мое дело и выгорело».